Глава шестьдесят первая Из-за того, что я не понимала, что именно Тристан делает, мне было по-настоящему страшно. Когда мы остановились в метре от сваленного штормом прямо на проезжую часть громадного дерева, стало очевидно, что этой дорогой нам не проехать. Поэтому я потянулась к Атласу и уже через пять минут поняла, что объезд, который тоже рискует быть сильно пострадавшим из-за шторма, добавит нашему пути час или даже два езды. Как только я объявила об этом вслух, Тристан вдруг, не сказав ни слова, открыл свою дверь, вышел из машины и уверенно направился в сторону лежащего на дороге дерева. Поежившись от холодного, влажного ночного воздуха, ударившего мое лицо из заставленной открытой боковой двери, я едва не вскрикнула, желая призвать Тристана обратно в машину, но вовремя вспомнила о своем нежелании будить детей и в итоге лишь сжала зубы. Когда же Тристан неестественно грациозно перепрыгнул широкий ствол дерева, я не поверила своим глазам, решив, что картинку исказило потрескавшееся лобовое окно. Настолько фантастическим был этот резкий прыжок с места. Однако то, что начало происходить дальше, заставило меня не просто поверить в реальность увиденного перед этим, но и опустить свое окно, чтобы высунуться через него и увидеть это не через призму калейдоскопа из трещин, Отчётливо и ясно. Тристан двигал дерево. И делал это не просто уверенно, но с ирреальной лёгкостью. Взявшись за ствол в центре двумя руками, он просто поднял его, просто сделал шаг назад с деревом в руках и продолжил шагать, пока дерево не просто освободило одну полосу. Он не остановился, пока оно не оказалось на обочине полностью. Наблюдая за происходящим с открытым ртом, Я не верила своим глазам, скорее доверяя настойчивым мыслям о том, что всё происходящее является доказательством того, что я всё ещё крепко сплю. Когда Тристан возвращался в машину, на задних сиденьях послышалось шевеление. Я обернулась и увидела проснувшегося Спира. «Где мы?» — сонно, потирая правый глаз кулаком, поинтересовался парень. «Скоро пересечём границу». Произнеся эти слова, я вдруг поняла, что впервые за всё время нашего пути Не сомневаюсь в том, что мы действительно скоро окажемся в определенной точке и, более того, пересечем ее. Столь неожиданную уверенность во мне вселила внезапное, как молния осознание того, что теперь в моей команде есть не просто мощный союзник, но тот, кто сильнее меня. Если нам до сих пор хватало моей и подростковой силы Тристана для того, чтобы все мы выжили, значит, теперь с той силой, которой обладает новый Тристан, Мы точно увеличили свои шансы остаться в живых. На швейцарской границе мы были уже спустя три минуты. И то, что мы увидели здесь, было настолько иллюзорным, что непроизвольно вселяло в нас опасную надежду. Швейцарская граница выглядела настолько до странного ухоженной, без единого выбитого стекла, без брошенных на обочинах автомобилей, с целыми поднятыми вверх шлагбаумами, что в безопасность этого места верилось совершенно невольно. Свободно проехав черту, оставляющие немецкие земли за нашими спинами, я даже готова была поверить в то, что Швейцарию покрывает какой-то невидимый, чудесный купол, защищающий эти места от заразы извне. Но мои надежды разбились уже спустя километр. Мы проехали мимо съехавшей в кювет грузовой фуры, возле которой толпился беспокойный народ. Все они были блуждающими. Приблизительно спустя два километра после встречи с фурой мы остановились посреди пустынной дороги, и детей и меня прижал мочевой пузырь. Я была последней в очереди, поэтому, когда я выходила из-за машины, на ходу застёгивая ширинку, я встретилась с поджидающей меня тринедат, которая справилась с туалетом на пару минут раньше меня». Указав пальцем себе в грудь, девочка произнесла максимально серьёзным для двухлетнего ребёнка тоном. «Тринидад». После этого она вдруг коснулась моей ноги. "Теона". «Да, ты Тринидад, а я Теона». Не смогла сдержать улыбки я, хотя, скорее всего, я хотела улыбаться из-за сознания того, что мы действительно сделали это. Мы доехали до Швейцарии». Чувство, которое можно было описать одним коротким и восторженным «вау», нагнетало меня эйфорией. Именно нагнетало. Потому что я не могла поверить в то, что всё может быть так хорошо, что все мы до сих пор живы, и что до пункта назначения нам остаются считанные часы. Девочка вдруг перешла на испанский. «Эрес эрмоса? Тинес и унос йохос эрмосос. И сонриес «Тристан, что она говорит?» Обратилась я к Тристану, стоящему впереди машины, надеясь, что он подойдёт, чтобы ещё раз послушать и перевести. Но он вдруг заговорил, будто услышал издалека. «Она говорит, что ты красивая, что у тебя красивые волосы и глаза, и что ты красиво улыбаешься». От услышанного я вся мгновенно сжалась, потому что сразу же решила, что Тристан мне врёт, говоря то, что хочет сказать сам, а не то, что говорит эта девочка. Но Тринидад вдруг снова коснулась моей ноги и произнесла на отчётливом английском. «Это правда». Взяв девочку на руки, я усадила её в машину рядом с сонной Клэр и прикрыла её голые ножки пледом. Ночь после шторма была действительно очень холодной. Захлопнув пассажирскую дверь, я уже направлялась к водительской, как вдруг услышала то, чего никак не ожидала услышать. Это были не просто шумы. Это были помехи, через которые прорезался человеческий голос. Не веря в происходящее, я рванула переднюю пассажирскую дверь и бросилась к магнитофону, мгновенно прокрутив колесико громкости до максимума. Это было радио. Работающее радио. Здесь ловила волна. И в мире всё ещё работала как минимум одна радиоволна. Моя радость продлилась недолго, потому что то, что я услышала, могло означать только одно. Человечество издавало свои последние предсмертные крики. Мир признавал своё падение от стали. Сообщение было на немецком. Geplante nukleare Explosionen finden um 4 Uhr in Europa statt. Deutsche Städte: Берлин, Дюссельдорф, продолжительные помехи. München, französische Städte: продолжительные помехи. Clermont-Ferrand: помехи. Мюльс. Помехи длительностью в бесконечную минуту. Бун. Ден бетрофенен бэрай, Радио замолчало. Не потому что волна оборвалась. Потому что сообщение было завершено. Что это было? Тристан, стоящий за моей спиной, не знающий немецкого языка, явно понимал по тону диктора, что ничего хорошего сказано не было. Это ведь был немецкий язык? «Что?» — сказал диктор. Я окаменела. Я чувствовала, как холод поднимается от моих пяток по моей спине, чтобы вскоре с болью вонзиться в мою теме. «Это капитуляция», — не слыша себя, прошептала я. «Что?» — перешел на опыт Тристан, положив руку на мое плечо. Мир капитулировал перед сталью. Не своим, осевшим голосом продолжил я, смотря прямо перед собой. Он сказал, что плановые ядерные взрывы состоятся на территории Европы в 4 утра. Немецкие города Берлин, Дюссельдорф, Мюнхен. Французские города Клемонферран, Мюлус. Всем выжившим. Покинуть зону поражения и искать убежище. Я замолчала, прислушиваясь к замедленному бою своего сердца. Мир объявил ядерную войну Стали, Тристан. Заглянув в глаза стоящего рядом парня, прошептала я. «Человечество только что во всеуслышании признало своё поражение».